Елена Первушина «За столом с Чеховым», что было на столе гениального писателя и героев его книг. «Русская кухня XIX века». Взять икры паюсной четверку, две луковички зеленого лучку, прованского масла, смешать все это и, знаешь, это поверх всего лимончиком. Смерть! от одного аромата угоришь. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Сирена. Вместо предисловия песни «Сирены». В 1887 году Чехов написал короткий, но очень смешной рассказ «Сирена». Михаил Чехов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 на вскрытии, сирена. Сюжет рассказа незамысловат. Действие происходит в совещательной комнате после одного из заседаний Энского мирового съезда, где судьи собрались, чтобы снять свои мундиры, минутку отдохнуть и ехать домой обедать. Но они не в силах тронуться с места, потому что внимательно слушают секретаря съезда Жилина. Этот Жилин Маленький человечек с бачками около ушей и с выражением сладости на лице вещает. Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже четвертый час. Но это, душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Настоящий, волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений. Например, после охоты с гунчами или когда отмахаешь на обывательских верст сто без передышки. Тоже много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном. Умное да ученая всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды – самые последние люди. И хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике до да закусочки. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Поросенок с хреном – классическое русское кушанье. Его в свое время заказывал в придорожном трактире господин Чичиков, а Гоголь при этом пояснял.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 чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки. Но то беда, что ни за какие деньги, ни же имения с улучшениями и без улучшений, нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Как же готовили этот русский деликатес? Вот рецепт из книги Городецкой «Образцовая хозяйка и домоправительница» или «Практика домашнего хозяйства», вышедшей в Москве, в 1875 году. Поросенок вареный с хреном и сметаной. Очистив поросенка в 3-4 фунта, налить его 8-12 стаканами кипятку. Положить туда луковицу, одну морковь и прочих кореньев по полштуки. От 12 до 15 зерен английского перца, три лавровых листа, соли, отварить до готовности. Подать отдельно Тертый хрен со сметаной. Но у Чехова поросенка никто не ест. Его только воображают, и воображению еще предстоит поработать. Нус, а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь кем знаете ли. Жареные гуси мастера пахнуть, — сказал почетный мировой, тяжело дыша. Не говорите, душа моя, Григорий Савич! Утка и бека смогут гусю 10 очков вперед дать. В гусином букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает поджариваться, и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом. И в самом деле, жареные гуси – традиционный русский деликатес еще начиная с 18 века. Смотрите рецепт далее. В начале 19 века его сделало своим символом знаменитое литературное общество арзамас потому что оно должно способствовать развитию в обществе вкуса а жареный гусь вкусен и в начале 20 века он по прежнему был популярен дикого гуся жарить гуся по обыкновению приправить а ног от онова не отнимать потом на вертеле жарить и когда высыхать станет обмазав раза два маслом или ветчинным салом оне обтерев и простудя Нашпиговать ветчинным салом. Потом спело дожарить. Также можно гуся не шпиговать, но обварить в тоненькие ломтики ветчинного сала. Жарить и отпускать к столу жареного или облив соусом каштановым. Гусь с каштанами. Приготовить к жарению гуся. Отделить осторожно кожу от мяса, чтобы она не прорвалась. Потом приготовить следующую начинку взять два десятка каштанов очистить скорлупу опустить в горячую воду и проварить чтобы зашпарилась кожа вынуть из воды снять кожицу и изрубить полфунта сосисек поджарить на сковородке в масле снять с них кожицу гусиную печенку сварить в бульоне и изрубить вместе с сосисками мелко смешав с каштанами прибавить перцу развести сырыми яйцами начинить гуся за кожу и внутри Завязать кожу у горла, разрезать внизу, зашить и сжарить на глубокой сковороде. Когда гусь до половины ужарится, влить рюмку виноградного вина и 2 столовые ложки бульона, затем дожарить поливая этим соком. Гусь с яблоками взять десяток кислых яблоков, очистить кожу, нарезать ломтиками и выбрать семена, размочить в воде полфунта чернослива, Вынуть косточки. Смешать с яблоками. Прибавить одну столовую ложку мелкого сахара, немного толченой корицы и гвоздики. Перемешать все вместе. Начинить внутренность гуся и изжарить на глубокой сковороде, поворачивая гуся и поливая его маслом. Гусь с капустой. Выдать одного гуся, 2 фунта кислой капусты, 10 зерен перцу, 4 столовые ложки масла, Один лавровый лист, две рюмки уксуса. К жареному гусю очень идет шинкованная кислая капуста, упаренная в кастрюле с маслом, лавровым листом и несколькими зернами перцу докрасна. Время от времени надо в капусту подливать бульону, чтобы она не была суха. Необходимо также подбавить в нее немного, рюмку на фунт, доброго уксусу. А кто любит и мелкого сахару? Когда гусь будет разбит на части и уложен на горячее блюдо, выложив на него и капусту, облейте ее соком из-под гуся, сняв лишний жир. Точно так же можно подавать и утку. И это пока только ароматы для пробуждения аппетита. Для той же цели применяются и другие средства. Нус, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете...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 потом эта не спеша поднесете ее в удочку так губам и тотчас же у вас из желудка по всему телу искры секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство искры повторил он жмурясь как только выпили сейчас же закусить нужно чем же закусить ну а закусить душа моя григорий савич тоже нужно умеючи Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, – селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом? Сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру само по себе или, ежели желаете, с лимончиком. Потом простой редьки с солью, потом опять селедки. Но всего лучше, благодетель, рыжики соленые ежели их изрезать мелко, как икру. И, понимаете ли, с луком, с прованским маслом – объедение. Но налимья печенка – это трагедия. «Да», – согласился почетный мировой, жмуря глаза. «Для закуски хороши также того – душенные белые грибы». «Да-да-да! С луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю – а из нее пар, грибной дух, даже слеза прошибает иной раз. Селедка с картофелем. Вымочи селедку в квасу, сними кожу, выпотроши. Распластай, вынь кости, нарежь кусками. Положи в кастрюлю вместе с очищенным и нарезанным ломтями картофелем. Влей масло и изжарь. Когда будет готово, влей 2-3 столовые ложки рыбного бульону И подержи еще на огне. Такой рецепт жареной селедки приводит Елена Малаховец в знаменитой книге «Подарок молодым хозяйкам». Причем помещен он в раздел «Кушание для прислуги». Первое издание книги Малаховец вышло в 1861 году. До этого времени одними из самых авторитетных кулинарных книг считались книги Екатерины Авдеевой «Сестры Николая и Ксаверия Полевых» издателей журнала «Московский телеграф». Семья Полевых – сибирская, купеческая, и там знали толк в хорошем русском столе. Слава книг Авдеевой была так велика, что вышло несколько изданий, авторы которых поставили имя Екатерины Алексеевны рядом со своим. Такова и поваренная книга русской опытной хозяйки, на обложке которой рядом с именем Екатерины Авдеевой стоит имя Маслова также являющегося автором нескольких кулинарных книг. Тем не менее, рецепты в этой книге, кем бы ни был их автор, вполне убедительны, и я буду пользоваться ею. Но сначала несколько рецептов из подлинной книги Екатерины Алексеевны «Ручная книга русской опытной хозяйки». Итак, селедка с картофелем. «Вымочив селедку в квасу, разними надвое». Выбери кости, нарежь продолговатыми кусочками в палец шириной. Прибавь одну столовую ложку коровьего масла. Тарелку картофеля, вареного и нарезанного кусочками, поджарь. Когда обжарится, положи несколько ложек бульона и еще пожарь. На этот раз блюдо предназначено для господского стола. Видимо, в XIX веке хозяйки не доверяли полностью качеству засолки. И принято отмачивать селедку, а потом обжаривать и даже немного тушить ее, чтобы подавать на стол полностью готовой. В книге Маслова приводится несколько другой рецепт приготовления селедки, но он тоже включает в себя термическую обработку. Сельди. Сельди очистить и заботливо перемыть, а потом в продолжении трех дней вымачивать в пресном молоке, ежедневно переменяя последнее. После того надобно выполоскать в воде, разрезать на спинке, вынуть внутренние части и начинить изрубленную лимонную коркою и коровьем маслом. Оловянное или жестяное блюдо надобно намазать толстым слоем холодного коровьего масла, положить на него сельди, еще помазать маслом, посыпать истертым белым хлебом и сыром и жарить в духовом шкапу. А впрочем, некоторые кулинарные книги, например, Книга Плешковой «Денщик за повара», вышедшая в 1914 году, предлагают нам более привычный способ подачи селедки. Сельди гарнированные. Соскоблить ножом чешую с трех селедок. Выпотрошить их, то есть сделать продолговатый разрез по брюшку, вынуть все внутренности и вымыть. Нарезать кусочками в палец шириной, положить как целые сельди на продолговатые блюдца. Полить слегка прованским оливковым маслом. Покоропишь уксусом, обложить в перемешку кружками луковицы, моркови, отваренного картофеля и свеклы, а также солеными или маринованными грибками. И подавать. Простые сельди мало уступают дорогим, если их на ночь положить в воду, а еще лучше – в молоко. Впрочем, кто любит малосольные сельди, тому советую мочить даже почтовые и королевские. Относительно подачи икры Екатерина Авдеева дает тот же совет, что и Чехов, и господин Жилин. Приготовление икры. Черная – из осетрины, белуги, стерляди. Красная – из сигов, щуки, хариусов, умлей Подается на завтрак и обед с зеленым или репчатым луком, посыпанная перцем. Редька с солью. Очистить редьку, перемыть, натереть на терке или тонко нарезать острым ножом. Положить постного масла, посыпать солью, зеленым луком и укропом. Редьку также подавали с горчицей или со сметаной. Рыжики соленые. Отобрать мелких рыжиков, вытереть полотенцем, уложить в кадочку, пересыпая солью и перекладывая с драгоном и укропом. Наложив полную кадочку, сверху закрыть теми же травами, наложить кружок, а на него положить камень. Приготовив рыжики, оставить суток трое в теплой комнате а потом вынести в погреб. Иногда рыжики отваривают в легком рассоле и заливают уксусом. Налим – хищная пресноводная рыба семейства тресковых. Водится в северных реках, встречается до полутора метров в длину и весом около 30 кг. И чтобы выжить в холодной воде, нужен хороший обмен веществ. А потому у налимов большая печень, ферменты которой активно расщепляют питательные вещества. Поэтому печень может достигать до 10% веса всей рыбы. В ней содержатся витамины А, Д, ПП, С, Е, В9. Минеральные вещества калий, кальций, магний, натрий, хлор, молибден, железо, хром, втор. Они способны нормализовать уровень холестерина в крови. Поэтому ее регулярное употребление считается полезным для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, и для укрепления иммунитета. В XIX веке этого еще не знали и считали налимью-печенку деликатесом. Но почему налимья-печенка – это трагедия? Скорее всего, потому что она не только вкусная, но редкая и дорогая. Что можно было из нее приготовить? Кулинарные книги конца XIX – начала XX веков рекомендуют, к примеру, такую холодную закуску – сальпикон. В переводе с испанского языка сальпикон означает «месиво». Фарш сальпикон – испанская, затем французская закуска из мелко нарезанного мяса, ветчины, морепродуктов, овощей, грибов, яиц или фруктов и ягод. Десерт. Фарш сальпикон. Выдать 300 г налимии печени, 100 г ветчины, 50 г шампиньонов, два трюфеля, полстакана соуса «Сюпрем». Обжарить печенку на масле и остудить немного. И нарезать ее с альпиконом, то есть очень мелкими кубиками. Такими же кубиками нарезать вареную ветчину или вареный язык, которого нужно взять одну четверть всего количества печенки. И кроме того, также нарезать шампиньоны или трюфели. Шампиньоны предварительно нужно припустить на масле. Смешать все вместе и перед наполнением пирожков заправить густым соусом сюпрем. Белый соус. Выдать 50 г муки, 50 г сливочного масла, 2 стакана бульона, полстакана сливок, соль по вкусу. Приготовить горячую пассировку из французской муки, развести ее куриным или телячьим бульоном. Прибавить ординарных сливок. Высадить соус до густоты сметаны. Процедить через кисею или частое сито и прибавить по вкусу лимонного соку. Этот соус подается к отварной телячьей грудинке, отварной курице, а также служит основой многих французских соусов, в особенности в том случае, когда под рукой нет крепкого консоме. Если этот соус заправить льезоном из желтков и масла и прибавить припущенные шампиньоны, нарезанные кружками, то получится соус сюпрем. Поскольку печень на довольно дорогой деликатес, ее использовали в начинку для пирогов. Или, если обед аристократический, волованов корзиночек из слоеного теста. В последнем случае к печенке рекомендовалось добавить раковые шейки, шампиньоны и трюфели. Но, покупая этот деликатес, нужно быть осторожным. Александрова Игнатьева, автор книги «Практические основы кулинарного искусства», вышедшей в Петербурге в 1909 году, предупреждает. В Петербурге много ловится налимов в начале и половине декабря. Невские налимы очень вкусны. Те же, которые ловятся в стоячей воде, имеют запах тины. Летом много также финляндских налимов. Цены бывают различны. От 25 копеек за фунт и дороже 40 копеек. Особенно ценятся печенки налимов, из которых можно приготовить сате или положить на гарнир в мотелот, паштет и прочее. Но так как финляндская рыба зачастую бывает заражена глистами, то нужно смотреть, чтобы на печенке не было пузырей. Тогда ее не следует употреблять в пищу. Редкая и дорогая рыба, которая легко может оказаться испорченной, это в самом деле попахивает не только тиной, но и настоящей трагедией, почти античного размаха. Но душеные белые грибы – это вовсе не трагедия, а просто тушеные грибы. Именно так иногда называли их в XIX веке от печного духа, в котором их готовили. Белые грибы Взять нужное количество белых грибов, отнять корешки, шляпки, вымыть в двух или трех водах, чтобы не оставалось на них земли и песку. Большие грибы разрезать на четверо, а маленькие оставить целыми, обланширить в кипятке и поджарить в масле посолить, положить немного муки и, смотря по количеству грибов, 2 или 3 столовые ложки сметаны, зеленого рубленого укропу. Соус этот подают курице, также к жареной телятине и баранине, нарезав ее ломтиками, обвалять в сырых яйцах, обсыпать сухарями и обжарить в масле. От холодных закусок герои рассказа Чехова переходят к горячим. Нус, как только из кухни приволокли кулебяку, Сейчас же немедленно нужно вторую выпить. Кулебяка – традиционный русский закрытый мясной, рыбный или грибной пирог овальной продолговатой формы. В XIX веке считали, что название кулебяка – это испорченное немецкое слово «колгебак» – пирог с капустой. Другая версия указывает на русское слово «колоб» – «колобок» – «небольшой хлебец». Кулебяку можно изготовить из дрожжевого, слоеного и пресного теста. В качестве начинки для кулебяки можно использовать капусту, грибы, мясо, рыбу, яйца, курятину, каши и другое. Далее рецепт кулебяки от господина Маслова. Кулебяка. Взять 2,5 фунта хорошей крупчатой муки. Сделать опару с вечера. Влить в квашонку 2 стакана воды, не горячее парного молока. Всыпать полфунта муки. Разбить хорошенько, чтобы не было комков. Положить две ложки дрожжей и поставить в теплое место. Поутру, когда опара поднимется, замесить тесто. Положить в него полфунта масла и 3 яйца. Посолить. Вымешивать хорошенько лопаточку до тех пор, пока тесто не будет отставать от краев квашонки. Тогда, поставив на печь, дать тесту подняться. А когда поднимется, подбив его, дать еще раз подняться. Выложить на лоток или на стол. И перевалять раза два или три. Между тем приготовить следующую начинку. Сварить четверть фунта размоченной визиги. Изрубить мелко, смешать с восемью рублеными яйцами. Посолить, посыпать перцем и положить масло. Рыбу для кулебяки употребляют какую, кто любит. Но самое лучшее и более других приличная свежая или малосольная осетрина, семга и белорыбица. Делают также кулебяки с угрями и сигами. Когда все готово, раскатать тесто в палец толщиною, наложить слой начинки. На начинку положить рыбы. Если это белорыбица, семга или осетрина снять кожу, нарезать квадратными кусочками толщиной пальцев два. сверху засыпать той же начинкой. А если захотят иметь кулебяку полнее, положить другой ряд рыбы. Засыпать начинкою, защипать, вымазать яйцом, посыпать сухарями и посадить в печь. Приготовляют для кулебяки еще и следующую начинку. Сварив в воде густую рисовую кашу, положить в нее круто сваренных и мелко изрубленных яиц, масла, соли и перемешать хорошенько. Если кулебяка постная, то на 2,5 фунта муки положить в тесто полфунта постного масла. Постную начинку приготовляют таким образом. Взять щуку, судака или сига. Снять с рыбы кожу, выбрать кости и столочь мяса, Посолить, скатать лепешку, поджарить на сковороде в ореховом масле. Изрубить, прибавить мелко накрошенного луку, перцу и положить постного масла и перемешать хорошенько вместе с визигою. Далее поступать, как сказано ранее. Вынув кулебяку из печи, обтереть чистым полотенцем и вымазать маслом. Как сказано раньше, для кулебяки берут разную рыбу. Кусок свежепросоленной малосольной осетрины, а особенно то место, которое имеет много жиру, надо вымыть чисто. Снять с рыбы кожу и нарезать небольшими кусочками. Потом изрубить мелко сваренную визигу и перемешать ее также с мелко изрубленными яйцами, положить по пропорции растопленного коровьего масла и для вкуса немного соли, затем все вновь перемешать хорошенько. После этого в приготовленное тесто начинают класть слой визиги с яйцами толщиной в палец, а потом кладут осетрину. Сверхняя еще слой визиги с яйцами. Когда кулебяка будет готова, положить на блюдо и подавать на стол. Для желающих вместо визиги берут рис. Последний надо сварить в воде, откинуть на решето, чтобы стекла вода. Изрубить мелко круто сваренные яйца и перемешать с рисом. После чего прибавить растопленного масла и соли. Вновь перемешать хорошенько. Раскатать тесто и положить слой начинки толщиной в палец. Потом сверху рыбу. Сверх же рыбы начинки класть не следует, а прямо защипать, обмазать желтками, обсыпать сухарями и сажать в печь. Если вместо осетрины берут малосольную семгу, то следует снять с нее кожу и разрезать на небольшие кусочки. Потом приготовить начинку из визики или риса с яйцами. Когда же берут щуку или судака, то надо отделить с костей щуки или судака мясо и бить его обухо ножа до тех пор, пока оно не сделается мягким, как тесто. Причем во время битья мяса смачивать для связи пшеничной крупчатой мукою, жидко разведенную в воде. Изготовив таким образом тельное, положить его в мокрую салфетку, завязать и сварить в воде. Когда будет готово, изрубить его мелко, прибавить немного перцу, посолить для вкуса, прибавить растопленное коровье масло. Перемешать хорошенько и употреблять в начинку, которую, как и визигу, кладут два слоя. Один под рыбу, а другой сверх рыбы. То же самое тельное вместо того, чтобы укладывать в салфетку, можно обвалять в крупчатой муке, обжарить на сковороде в коровьем масле и, когда хорошо зарумянится, изрубить мелко. Прибавить также мелко изрубленных яиц и растопленного коровьего масла по пропорции перемешать все хорошенько и тогда употреблять в начинку. Приготовить можно какую угодно начинку, но при этом изрезать свежей белорыбецы небольшими кусочками, раскатать тесто и положить на него слой начинки, а сверху слой рыбы, которую следует посыпать солью, перцем и потом защипать кулебяку. Обмазать яичными желтками и, обсыпав толчеными сухарями, посадить в печь. Имея под руками хорошего жирного сига, свежего или малосольного, надо обчистить как следует, отрезать хвост и голову и вынуть спинную кость. Положить в кулебяку. При этом свежего сига должно посыпать солью, перцем, а малосольного ничем не посыпают. Можно взять жирного угря, снять с него кожу и отварить в соленой воде. Раскатав тесто, положить слой начинки. Сверху угря а потом опять слой начинки, защипав кулебяку и приготовив как следует сажать ее в печь. Когда ловится много налимов, можно вырезать из них печенки. Набрав их достаточное количество, сварить в воде, которая должна быть посолена немного для вкуса. Потом приготовить какую угодно рыбу для кулебяки, а начинку из тельного. Только на второй слой начинки сверху положить налимье печенки, а сверху покрыть начинкой. Примечание. В кулебяку никогда не полагается класть сырой рыбы. Она всегда должна быть припущена на масле. А также и весь фарш должен быть положен готовый. Меж тем господин Жилин продолжает. Нус перед кулебякой выпить», — продолжал секретарь вполголоса. Он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей ноготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь это кусищи и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы. Начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком. Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крякнул и, вероятно, воображая себе кулебяку, пошевелил пальцами. Этот черт знает, что!» – проворчал участковый, отходя к другому окну. «Два куска съел, а третий к щам приберег», – продолжал секретарь вдохновенно. «Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтобы аппетита не перебить, велите щи подавать». «Щи должны быть горячие, огневые, но лучше всего, благодетель мой», Борщок из свеклы на хохладский манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек. А ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Заедать щи кулебякой – это старая русская традиция. Так как картошка, появившаяся в России при Петре Первом, входила в крестьянский быт медленно, то к щам еще долго подавали томленную в печи гречневую кашу или пироги. А щи могли быть самыми разными – из кислой и свежей капусты, зеленые, постные, с мясом и с рыбой. Ленивые щи. Взять три фунта говядины – разрезать в куски вымыть и положив в горшок поставить в печь когда накипит наверху пена снять дочисто посолить и наблюдать чтобы кипело небольшим ключом качан капусты очистить разрезать на четыре или более частей обдать кипятком и дать постоять полчаса а потом откинуть на решето взять луковицу и две или три моркови и скрошить как обыкновенно делают для супа только несколько покрупнее Все вместе с капустой положить в горшок с говядиной и дать хорошенько прокипеть. За час до обеда взять чайную чашку сметаны и две столовые ложки пшеничной муки и, смешав вместе, подправить щи и дать кипеть до обеда. Когда подавать на стол, положить немного зелени петрушки и укропа. Щи с кислой капустой. Говядину вымыть, положить в горшок. И когда снимется пена, накипавшая сверху, опустить в горшок капусту и одну изрезанную луковицу. За час до обеда подправить сметану с мукою или одной мукою. Щи зеленые. Зеленые щи делают из крапивы, шпината, щавеля, свекольника, снытия и немецкой лебеды. Приготовя бульон, взять зелень, какую угодно из вышесказанных, перебрать, вымыть, сварить и откинуть на сито. Когда остынет, выжать воду, изрубить мелко, прибавить нарезанную луковицу. Взять одну столовую ложку масла, поджарить в кастрюле на небольшом огне, мешая, чтобы не пригорало. Положить полную одну столовую ложку муки, столовую ложку сметаны и поставить вариться до обеда. К зеленым щам подают иногда яйцы, сваренные в густую смятку, что называется в мешочек. Или круто сваренные, разрезанные пополам, или изрубленные мелко. Щи со снитками и головизную. Три тарелки кислой капусты отжать, положить в кастрюлю, налить воды, прибавить одну луковицу, 2-8 зерна перцу и сварить до мягкости капусты и лука. Растереть одну столовую ложку муки с одной столовой ложкой постного масла. Влить в щи и дать вскипеть. Взять один фунт снитков, отрезать головки, вымыть в нескольких водах, посолить, всыпать в щи и сварить, не переворачивая снитков. Если щи соситровую головизную, то ее надо намочить с вечера и положить в щи, вместе с обжаренную в поздно масле капустую, предварительно головизну, а при варке чаще снимать пену. В 1887 году во время поездки в Таганрог Чехов посетил монастырь Святые Горы под Славянском. И там его угощали постными щами. Правда, не на снитках, а на пескарях. Он писал домой. Еда монастырская, здоровая для всех 15 тысяч. Щи с сушеными пескарями и кулеш. То и другое, равно как и ржаной хлеб, вкусно. Щи с грибами. Четверть фунта грибов вымыть, отварить и процедить через сито. Три тарелки кислой капусты отжать, положить в кастрюлю, залить грибным отваром, прибавить несколько зерен перцу, лаврового листу и две штуки очищенной петрушки и варить до готовности. За полчаса до подачи растереть одну столовую ложку муки с двумя столовыми ложками постного масла. Заправить щи, дать хорошенько вскипеть. Прибавить крошеную и поджаренную в постном масле луковицу. И отваренных уже, и изрубленных грибов. Щи зеленые с луком или с грибами. Отварить какую угодно зелени – щавелю, шпинату, молодой крапивы или свекольника ботвы и тому подобное. Откинуть на решето, изрубить мелко, изрубить несколько луковиц, зелень и лук обжарить на постном масле, положить в кастрюлю, налить воды и хорошенько прокипятить. Стереть одну столовую ложку муки с одной столовой ложкой постного масла. Прибавить поджаренного в постном масле луку и заправить им щи. Дать еще раз вскипеть. Можно варить эти щи на грибном отваре и положить отваренных рубленых грибов. Щи зеленые с рыбой. Обжарить щавель, шпинат или молодую крапиву в постном масле. Масло слить, протереть сквозь сито, положить в кастрюлю вместе с куском крупной рыбы солью, перцем и коренями, налить воды и варить. Отварить картофелю, очистить и протереть сквозь сито и развести бульоном. За полчаса до подачи подправить щи и маслом, в котором жарилась зелень, а перед самою подачей опустить протертый картофель. Щи с соленым судаком. Налить в котел воды, положить перцу, лаврового листу, Несколько луковиц и свежих или сушеных овощей, если они имеются. Отжать кислую капусту, мелко изрубить или пропустить через мясорубку. Нашинковать лук, поджарить его на масле. Прибавить отжатую капусту, прожарить ее, помешивая, пока она не сделается красная и мягкая. Всыпать слегка поджаренную гороховую муку, размешать, прожарить еще раз. Если капуста очень соленая, ее надо отжать, облить кипятком, откинуть на решето, перелить холодную водою, отжать и потом прожарить с маслом и луком. Если наоборот, капуста недостаточно кисла, налить в котел суровцу или прибавить винокаменной кислоты. При большем количестве капусты ее нужно прожаривать с луком по частям. Когда вся капуста прожарена, положить ее в котел с кипящую водою. Прибавить еще перцу, лаврового листу, а если нужно, то и соли. И кипятить на легком огне до готовности капусты, то есть 2 часа. Тогда положить в котел филе и судаков и влить уху из кожи, костей и голов. Варить на легком огне 15 минут. Отставить от огня и дать щам стоять горячими 30 минут до подачи на стол. Можно класть в кипящий бульон в котел и не поджаренную капусту. Тогда заправку из масла, лука и муки кладут в котел после рыбы. Щи из разной весенней зелени. Налить холодной воды в котел, положить соль, перец, лавровый лист, если есть сушеные или свежие овощи. вскипятить, влить суровца, больше или меньше в зависимости от его кислоты. Или же положить каменной кислоты по четверти золотника на человека. При щавеле количество суровца или кислоты уменьшается. Взять весенние зелени, например, молодой крапивы, щавеля, лебеды, лободы, тысячелистника, анютиных глазок, водяного креса, молодого свекольника и так далее Перебрать зелень, вымыть в двух-трех водах, не сливая воды с зелени, так как тогда с зеленью останется песок и земля а вынимая каждый раз зелень из воды и стрякивая при этом зелень, класть ее на решето. При такой промывке грязь и песок остаются в воде. Изрубить зелень мелко и положить в закипевший бульон. Через полчаса сделать заправку из сала и поджаренной гороховой муки. Если нет гороховой, можно взять другой. Дать прокипеть 10-15 минут, влить молоко или еще лучше фунтов 5-7 сметаны и, отодвинув от огня, непременно дать постоять щам горячими 40 минут. Щи селёдочные с зеленью. Накануне с вечера очистить сельди, вынуть кости и отмочить. Перед опусканием в котел разрезать на кусочки длиной в три четверти вершка. Взять зелень, какая под рукою, свекольника, щавелю, молодой крапивы, лебеды и тому подобного. Готовить, как и в предыдущем рецепте. Вместе с зеленью положить в котел картофель, нарезанный на кусочки средней величины. Через четверть часа после зелени положить в котел филе и сельди. Еще через четверть часа сделать заправку из масла, луку и гороховой или другой поджаренной муки. Дать прокипеть 15 минут, отставить от огня. Если были молоки у селедок, положить их в котел и дать щам постоять до подачи горячими 30-40 минут. Борщи также могли быть самыми разными. В 1903 году в Полтаве вторым изданием выходит объемистая, более 300 страниц, руководство Хмелевской, экономная кухарка. Разумеется, там приведена целая линейка борщей. Борщ малороссийский на 10 порций. 4 фунта филейного ребра или грудинки налить холодной водой. Положить две луковицы, несколько зернышек перцу. Лаврового листа две штуки и поставить, чтобы сильно и скоро закипело. Процедить, говядину вымыть, поделить на порции. Положить в кастрюлю мелко нарезанных кореньев, нашинкованного красного бурака от 4 до 5 штук величиной в большое яблоко, говядину, налить бульоном и поставить варить. Когда бураки готовы, положить капусту, разрезанную на порции, посолить. Когда капуста сварится, влить отваренную отдельно фасоль с соком, несколько штук картофеля. Несколько штук красных баклажанов, свежих или консервов оттушить с кусочком масла. Протереть на сито и влить в борщ. Если баклажанов много, то борщ будет достаточно кислым. Если же их немного, то влить первого суровцу, закипятить, заправить сметаной. Суровец для борща. Взять кадушку в три ведра, наложить до половины ржаными сухарями. Когда хлеб остается, надо его сушить в духовке настолько, чтобы он слегка подрумянился, но не подгорел. Всыпать 2 фунта муки жидной и залить кипятком. Накрыть и оставить на сутки. Отдельно взять фунт муки, разбавить водой, влить дрожжи на 3 копейки и оставить в теплом месте на сутки. Влить эту опару в катку, вымешать лопаткой, Долить теплой водой полную. Через несколько дней суровец готов. Надо держать его в прохладном месте, и сколько берется, столько доливать водой. Если чисто и аккуратно держать, этот квас может сохраняться месяца два и больше. Но о борщах не забыла и Екатерина Авдеева. Борщ с уткою. Приготовить борщ. В то же время обжарить в печке до половины молодую утку. Положить в борщ и доварить окончательно. На сотейник, где утка жарилась, положить сосиски. Обжарить с обеих сторон, вынуть на доску, изрезать порционными кусками и положить в суповую миску. На сотейник влить бульону, выварить сок и процедить в борщ. Когда утка будет готова, вынуть, разрезать порционными кусками и положить также в суповую миску. Потом снять борщ на столе, собрать до чиста жир, Положить рубленного укропу, по вкусу соли и перцу. Вылить в суповую миску и выложить сваренные ушки. Сметану подать особо в соуснике. Относительно ветчины, добавляемой в борщ, Александрова Игнатьева советовала следующее. Косточку копченой ветчины, прибавляемую к малороссийскому борщу, необходимо предварительно обланжирить, для того, чтобы легче было счистить с нее покрывающую ее копоть. Ветчину можно разрезать на порционные куски перед варкой, но можно это сделать и перед самой подачей борща на стол. Добавлять ее в борщ следовало за 1 или полтора часа до готовности после того, как сварятся овощи. А вот рецепт рассольника от господина Маслова: супрасольник старых времен сварить обыкновенный бульон, в который вы вложите пару самоклевов. Когда они сварились, то вынуть их и положить в холодную воду. Затем взять четыре моркови, две репы, два стебля сельдерея. Все это искрошить, как делается для свежих щей. Когда это сделано, берется десяток соленых огурцов, которые разрезать на четвертушки в длину. Каждую такую четвертушку разделить пополам, дав ей кругловатую форму. Как скоро бульон готов, то из полфунта свежего масла сделать пассир поджаренное слегка масло чтобы загустить бульон к этому прибавить два стакана огуречного рассола минуту дать покипеть тогда эта горячая смесь из бульона пассира и рассола наливается на овощи и огурцы изрезанные и сложенные в кастрюлю эта кастрюля ставится на огонь и все варится до тех пор пока морковь и репа совершенно уварятся В эту пору в особую посудину кладут один фунт щавеля с общипанными листьями. Вливают полбутылки белого виноградного вина. Сыпят немножко рубленого укропа. К этому прибавляется штук 40 кнели, протертое мясо в виде теста, из курицы или вообще из живности. Эта кнель должна быть круглая в виде орехов и сварена на бульоне. Сюда же прибавляется и пара вышеупомянутых молодых откормленных петушков-самоклёвов, разрезанных хорошенько. На это наливается кипящий отвар, и суп-рассольник готов. А еще овощные супы с морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Суп-консоме, сборный, с кашкой. Отрезки мяса, жира, перепонок. Мозговые кости от жарковой птиц, перемывших хорошенько, кроме жареного. Положить все в кастрюлю. Налить в нее холодной воды на два пальца до краев. Когда соберется наверху пена, снять дочисто. Положить соли, перцу, лаврового листу, кореньев и зеленого горошку или цветной капусты. И прибавить 1-2 фунта ветчины без жиру. Варить 4-5 часов, процедить сквозь салфетку и снять жир. Мясные части выбросить, а коренья, нарезавшие ломтиками и горошек, положить вместе с бульоном в суповую миску, так же, как и кусочки смоленской краковской кашки. Вместо вышеозначенных обрезков и костей консомы готовят также из говядины с телячьей головой, старой курицы и дичи, и, наконец, с одной говядиной. Суп жульен. На 6 тарелок взять 3 фунта мяса и поставить обыкновенный бульон. Несколько кусочков мяса, прямо обрезки от говядины, предназначенные для жаркова, будь то это телятина или другое мясо, несколько кусочков потрохов из какой-нибудь птицы, положить в маленькую кастрюльку с кусочком масла и поджаривать. Когда подрумянится, прибавить печенную луковицу, немного нашинкованной морковки, подбавить немного воды и все это вместе подрумянить хорошо и влить в бульон, который должен еще кипеть около часу. Нашинковать мелко разные коренья, сварить, отдельно отварить зеленого горошку, летом спаржи или цветной капусты, и когда бульон уже готов, процежен, положить в него отваренное коренье. Как только скушали борщок или суп, сейчас же велите подавать рыбное благодетель. Из рыб безгласных самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пахтиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в молоке целые сутки. «Хорошо также же стерлят сказал почетный мировой, закрывая глаза. Караси в сметане. Очистив и выпотрошив карасей, вымыть, посыпать солью, обвалять в масле, посыпать мукою и поставить в печь. Когда рыба зарумянится, облить сметаной, посыпать мелко нарубленным зеленым укропом и дожарить в вольном духу. Таким же способом можно жарить лещей и другую рыбу. Стерлить родственница осетровых, и готовили ее разными способами. В любом случае рыбу трудно испортить, но только если она правильно выбрана. Об этом рассказывает автор одной из кулинарных книг начала XX века. Плавают, например, в садке или коренке две стерляди. Рост у них правильнее мера одинаковая. Обе толстые, брюшка у обеих желтая, обе без икры – яловые. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростику, то есть к хвосту. Подрезают обеих, и обе как желток, жир – червонное золото. Чего еще требовать? Как еще пробовать? Между тем за столом оказывается, что одна из стерлядей вкусом удивительная, нежная, залита жиром, тает во рту. Другая так себе, грубая, дряблая, темновато. Да и жиру на ней оказывается мало. Весь он остался в воде или рассоле, в котором варили стерлядь. И потемнела-то она во время варки. Отчего? От того, что стерлить это другой воды. Первая – из оки, вторая – волжская. Распарная стерлядь. Взять свежую стерлядь или мерзлую, которой дать оттаять в тепле. Распластать онную, положить на сковороду и поставить в печь. Когда поспеет, подавать с луковым взваром. Паровая стерлить Свежую стерлить за 2 часа до отпуска очистить, вымыть в холодной воде, разрезать, сложить в кастрюлю, посолить и поставить в холодное место. Особо очистить соленых огурцов, немного белых кореньев, маленького луку и несколько штук оливок. За час до отпуска выложить это к стерляде, влив немного белого столового вина с частью огуречного рассола. Закрыть очень плотно, закипятить на плите и поставить в духовой шкаф на вольный жар. Когда упреет, отпустить на стол. Разверная стерлить Очистить стерлять и вымыть, и положить в котел, нарезав звездочками разных кореньев. Влить рассолу и белого вина, прибавить воды, положить соли, и за полчаса до отпуска поставить на огонь перед подачей. Особо положить в бульон обланшированных зеленых огурчиков и нарезанной варенной кнели штучками, также белых грибов. Влить полурюмки мадыры и выдавить свежий лимон. Положить стерлить на блюдо, облить соусом из-под нее же, обложить зеленью, на головку и на хвост положить лимону по 2 и 3 штуки. Соус подавать особо в соуснике стерлить в вине вычистив выпотрошив и вымыв стерлить положить в кастрюлю прибавить три луковицы мелко искрошенные лимонные корки соли и кусок сахару вино виноградное разведенное пополам с водою вскипятить в особенной кастрюльке вылить на стерлить и варить до спелости взять один лимон нарезать тоненькими кружочками выбрать зерна положить в кастрюлю в которой варится стерлить Когда стерлядь будет готова, вынуть из кастрюли, уложить на блюдо и украсить кружками лимона. Бульон, в котором варилась стерлить, процедить, уварить, чтобы его осталось немного, и вылить на стерлядь. Хорош также судак или карпи с подливкой из помидоров и грибков. Александрова Игнатьева пишет, судаки имеются в продаже почти целый год. Только с наступлением теплого времени подвоз их прекращается, так как они портятся в дороге. Зимой обыкновенно судаки продаются в мороженом виде. Цены колеблются от 15 до 25 копеек за фунт. Живые судаки продаются по 40 копеек за фунт. Лучшими по вкусу считаются гдовские судаки. У них на спинке всегда бывает широкая черная полоса. Судак разваренный. Судака выпотрошить и, не шелушив, отварить в воде с солью. Подавать, очистив кожу пластом на блюде. К оному хрен растворенный или иной соус. Кокель из рыбы. Горячая закуска. Выдать 2 фунта судака, белых грибов или шампиньонов 1,5 фунта. соуса бешамели по потребности, сыру тертого по потребности, соли по вкусу. Грибы для кокелей можно употреблять как свежие, так и в консервах. Приготовление. Грибы нашинковать и спассировать на масле. С рыбы, с кости и кожи снять филей. Промыть, посолить и спассировать на масле до готовности. Затем разложить рыбу и грибы кусочками на раковинке. А сверху и кругом наложенное накрыть бешамелью. Посыпать тертым сыром и заколировать в горячей печке. Примечание. Раковинки продаются в хозяйственных магазинах. Есть настоящие природные Есть приготовленные из фарфора и фаянса, а также из серебра и мельхиора. Соус бешемель. Возьмите кусок чухонского масла, величиной с куриное яйцо. Сотрите в кастрюле с полной ложкой муки. Прибавьте стакан горячих сливок и размешайте. Потом влейте еще два стакана сливок. И, размешав, прокипятите и протрите сквозь сито. А еще и судаков готовили холодную закуску. Михаил Павлович Чехов, младший брат Антона, вспоминает о московском житье-бытье семейства Чеховых. Когда я поступил в университет, брат Антон уже целый год был врачом. Жили мы тогда на Якиманке, где на дверях его квартиры была прибита дощечка с надписью «Доктор А. П. Чехов». Он еще колебался, придерживаться ли ему одной только литературы или превратиться в настоящего врача. Было скучно так далеко жить от театров и вообще от центра города. И для того, чтобы общаться с людьми, наш доктор завел у себя по вторникам журфиксы. Большими деньгами он тогда не располагал. И главным угощением для гостей было заливное из судака, на которое была большая мастерица наша мать. Галантир рыбный. Выдать 4 фунта свежей рыбы, 2-3 лаврового листу, 1 стакан сатерн, уксусу полстакана, восьмую фунта осетрового клею, белков от 4 яиц или четверть фунта паюсной икры, 10-20 зерен перцу. Сварите хороший крепкий бульон из свежей рыбы, преимущественно из ершей, судака и окуней. Влейте по бутылке воды на каждые 2 фунта рыбы. Когда рыба совершенно разварится, процедите бульон в другую чистую кастрюлю. Прибавьте белого вина, уксусу, перцу, лаврового листа, гвоздики. Дайте всему этому вскипеть раза два, снимая пену. Между тем распустите в особой кастрюльке 1 1/8 фунта осетрового клею, кипятя потихоньку. Соедините клей с бульоном и продолжайте варить, помешивая до тех пор, пока галантир не сделается прозрачным. Тогда процедите его сквозь салфетку и, остудив, заливайте рыбу или вынесите в холодное место, где он может сохраниться неделю и более. Если галантир мутнеет и не совсем прозрачен, то его следует оттянуть яичными белками или паюсной икрой. Взбив белки в пену, выложите их в галантир и кипятить потихоньку, помешивая веселкой. Давши вскипеть 3-4 раза, снимите кастрюлю с огня. И когда галантир остынет до степени парного молока, процедите сквозь салфетку. Оттягивая паюс на икрой, поступают так. Истолокши икру, опустите ее в кастрюлю с галантиром и кипятите его потихоньку. Далее поступать, как при оттяжке белками. Деликатесом также считались и карпы. Мода на них пришла в 18 веке вместе с модой на китайщину и восточную экзотику. Китайские павильоны, гостиные, китайский шелк, фарфоровые сервизы легко найти во дворцах и парках Петергофа, Араненбаума и Гатчины. Там же появились и пруды с прирученными карпами, которые подплывали по звонку и брали хлеб из рук гостей. Карпы способны жить даже в маленьких прудах со стоячей водой и быстро расти и жить долго, до 30 лет. Но рано или поздно они попадали на кухню. Карп с хлебными катышками. Карп с пожаренными катышками обжаривается в ореховом масле, наливается из изъершей бульоном с белым лимонным соком. Но рыбой не насытишься, Степан Францич, Эта еда несущественная. Главное в обеде не рыба, не соусы, а жаркое. Ежели, положим, подадут к жаркому парочку дупелей, да ежели прибавить к этому куропаточку или парочку перепелочек жирненьких, то тут про всякий катар забудете честное, благородное слово. А жареная индейка? Белая, жирная, сочная, этакая, знаете ли, вроде нимфы. Господи, а утка? Если взять молодую утку, которая только что в первые морозы литку хватила, да и сжарить ее напротив не вместе с картошкой, да чтоб картошка была мелко нарезана, да подрумянилась бы. Да чтоб утиным жиром пропиталось, да чтоб. В самом деле, после супа на званых обедах во французском стиле обычно следовали так называемое вводное блюдо релев возбуждающее аппетит у тех, кто не охотился с утра с гончими или не отмахал на обывательских верст сто без передышки, а затем промежуточное «энтре» блюдо среди них видное место занимали различные виды мяса птицы или рыбы приготовленные под соусом или как их звали для простоты соусы затем одевр закуски перед главным блюдом салаты из свежих овощей и зелени пирожки и прочее но кульминация обеда жаркое то есть жареный на вертеле или на сковороде большой кусок мяса или целая птица дичина каплун, кастрированный петух Пулярка или пулярда кастрированная курица, утка, гусь, индейка. К жаркому также могли подать гарнир и соус. Жаркое было обязательно и на скромных домашних обедах. Собственно, весь обед мог состоять из супа, жаркого и десерта. Вот что написано о жарком в книге Маслова: Жаркое приготовляют различными манерами: жарят на вертеле в духовых шкапах, на плите. И в печи. Гастрономы утверждают, что птицы или мясо, изжаренные на вертеле, бывают вкуснее, нежели изжаренные другим манерам. Но этот способ жарения по своей сложности не везде может быть употребляем, а потому в настоящее время почти оставлен. Во-первых, для жарения на вертеле необходимо иметь очаг. Во-вторых, сняв жаркое с вертела, тотчас должно подавать на стол. В больших поварнях, с каждым годом их все меньше числом, этот способ жарения можно употреблять, и там почти всегда жарят на вертеле. Где нет вертелов, жарят в закрытой кастрюле, в духовом шкафу, на плите или в печи. Самый простой и более других употребительный способ – жарить на противне или на глубокой сковороде в печи. Для всех трех способов жарения приготовляют птицу одинаково. У гусей отнимают лапки, у их крыльев отрезают папоротки, оставляя один остов. Отрубив голову, отрезают шею, оставляя пальца на два кожи. Ноги заправляют внутрь. Точно так же приготовляют дворовых уток, глухарей и тетерок. Рябчиков и куропаток и другую дичину, приготовив, как ранее сказано, шпикуют ветчинным салом. Гусей, уток и дичину иногда начиняют, а чаще жарят просто. У индюшек и кур головы, лапки и шею отрезают, оставляя у горла кожу пальца на три, чтобы не было видно отрезанного горла, а крылья загибают на спинку. Цыплят приготовляют так же, как кур, но иногда оставляют у них голову и лапки. Голову загибают под крыло, а с лапок, сняв кожу, обрубают ногти. Кур и цыплят начиняют фаршем, каштанами, яблоками, трюфелями и другими начинками и наливают за кожу яйцами. Приводим здесь испытанное на практике определение времени жарения всякого мяса – говяжьего, бараньего, телячьего, свиного, заячьего, живности и дичины. Но, конечно, по усмотрению, какая печь или плита и какой держится жар – это определяется приблизительно. Небольшая четверть ягненка – 45 минут. Большая четверть ягненка – 1 час 30 минут. Рябчики и серые куропатки – 20 минут. Тетерка черная – 40 минут. Тетерка серая – 30 минут. Мелкая дичь, вальчны и прочие – 30 минут. Говядина фунтов в 10 кусок – 2 часа 30 минут. Говядина в 14 фунтов кусок – 3 часа. Утка домашняя – 45 минут. Большой каплун 1 час 20 минут. Самоклёв, молодая курочка или петушок, 1 час и менее. Молочный поросёнок 2 часа. Большая индюшка 1 час 30 минут. Баранина 2 часа и более. Откормленный гусь 1 час 20 минут. Обыкновенная курица 45 минут. Заяц нашинкованный 1 час 30 минут. Маленькие цыплята – 25 минут, крупные, постарше уже цыплята – 35 минут. Задняя четверть телятины – 2 часа и передняя телячья лопатка – рулет – 1 час 20 минут. Из этих мясов в духовой печи должно жарить только заднюю четверть телятины – поросенка, зайца, ягненка, индюшку и гуся. Остальные же все предметы бывают гораздо сочнее, если их жарить из-под на плите часто поворачивая и поливая. Но это удобно только при небольшом количестве каждого сорта. В противном же случае их ставят в духовую печь в каменной латке и внимательно следят за ними. Пулярдок и молодых кур, приготовив, как сказано, жарят на вертеле, поливая маслом или обложив тонкими ломтями шпика и завернув в бумагу, намазанную коровьим маслом. Когда бумага потемнеет, тогда ее снять, ободрать шпик, вымазать маслом и дожарить. Если жарят на противне, то, вымазав маслом, поставить на печь и дав зарумяниться с одной стороны, переворотить на другую. За жарким должно чаще смотреть, чтобы оно не пригорело, мазать маслом и подливать немного воды. Всю мелкую дичь, которую жарят на плите, также лучше обвязывать шпиком. Она выходит сочной на вкус. Мелкую дичь жарить перед самой подачей, а если раньше, то она делается очень сухой. Перепелки жарить. Ощипав, вынуть из зон их внутренность, потом на тонкой вертел воткнуть. И когда будешь жарить, тогда насади на спичку кусочек ветчинного сала и зажегши капать на жаркое, а жарить скоро, дабы через сию дурной дух из зон их вышел. Потом, облив поджаренным маслом и осыпав тертым хлебом, отпустишь к столу. Куропатки в соусе померанцевом. Куропаток свари или изжарь. Разгорячи в кастрюле кусок масла коровьего и подпали на нем одну столовую ложку муки крупчатой. Влей рюмку виноградного вина, прибавь немного уксуса и сока лимонного. Приправь сахаром, гвоздикою и корицей. Изрежь спелый померанец, не очищая кожи, в ломтики. Положи в соус, когда он и уже поспел. Подавай куропаток с сим-соусом. Дупель – это болотный кулик, желанная добыча охотника. Помните у Некрасова? В августе около малых вежей старым мазаем я бил дупелей. Их также называли дупельшнепами, двойными куликами. Вот что писали о дупелях и о прочих куликах кулинарные книги конца XIX – начала XX веков. Дупеля, бекасы и так далее показываются в продаже вскоре после Петрова дня. Вернее, с Петрова дня. Но они худы и безвкусны. Особенно молодые. Ранее, как с конца июля, покупать дупелей не советуем, ежели вы не принадлежите к числу прихотников. Время на хороших дупелей продолжается до половины сентября, редко доли. На бекасов до октября и даже до ноября, ежели стоит теплая осень. Бекас начинает жиреть много позднее дупеля, сентября не ранее или, по крайней мере, редко ранее. Гаршнеп показывается еще позднее, с половины сентября до заморозков. Вальшныпов начинают продавать с половины сентября и тоже до заморозков. Цены на эту дичь, конечно, приблизительные. В Москве стоят следующие. На дупелей и вальшныпов от 1 рубля до 1 рубля 50 копеек за пару. Бекасы вдвое дешевле, Гаршныпы – втрое. Достоинство всей этой дичи заключается, во-первых, в том, что она должна быть жирна. Во-вторых, не должна быть разбита выстрелом. И третье достоинство – свежесть. Чем свежее, тем лучше. Дупеля, Бекасы и Гаршныпы нередко до того отъедаются, что буквально бывают залиты салом. Вальшныпы хотя бывают иногда и очень жирны, но все-таки не так, как первые. При выборе этой птицы надо обращать внимание на ее нос, ножки и брюшка к самому низу его, а также и бока под крылушками. Ежели бока и брюшка зеленоваты, признак, что дичь уже тронулась, имеет запах. Ежели нос и ножки сухи, жестки, а не мягки, значит птица давно убита. Тоже доказывает и ввалившийся глубоко в свою впадину высохший глаз. Дупеля были деликатесом, которые умели ценить знатоки. И Чехов писал в своей повести «Степь» – знакомство с нею нам еще предстоит – Алексею Николаевичу Плещееву. «Пишу я ее не спеша, как гастрономы едят дупелей, с чувством, с толком, с расстановкой. Дупельшнепы или бекасы жареные. Дупельшнепов или бекасов ощипать, промыть в воде, смешанной с ренским уксусом. Спрыснуть солью, посыпать перцем, связать лапки, заткнуть на вертел. Жарить, часто поливая коровьем маслом или растопленным салом. Ежели бекасы очень жирны, чтоб не стек с них жир, надлежит жарить он их, обернув ломдиками ветчинного сала и бумагою. Либо в кастрюле в довольном количестве коровьего масла. Внутренности из дупельшнепов и бекасов, кроме желудка, который бросают, изрубить мелко. Приправить упомянутым перцем. Подбавляют из тертого белого хлеба и немного коровьего масла. Намазывают на размоченный соком, стекавшим с жарившихся дупель шнепов, на ломте белого хлеба. И подавая, окладывают онами жареных всех птиц. Дупель в шпигу. Выдать 4-6 дупелей, масло полфунта, шпику 1 девятую фунта. Ощепите дупеля, отсеките когти и обрежьте ноги до колен. Придвиньте ляжки ближе к груди и, завернув шею, головка у этой дичи никогда не отрезывается, но глаза всегда следует вынуть. Проденьте между ногами и боками нос, и дупель заправлен. Солить советуем так. Сделайте остроконечным ножом разрез между ребер на том боку птицы, к которому не прилегает ее головка. И наложите через этот разрез внутрь птицы пол чайной ложки соли. Когда птица таким образом заправлена, оберните ее в тонкий ломать шпика, обмотайте нитками, которые перед подачей, конечно, снимите, и опускайте птицу в кастрюлю или сотейник с кипящим маслом. Жарить следует на сильном огне. Если на плите, то отварив конфорку. Дупель анатюрель. Выдать 4-6 дупелей, масло полфунта. Приготовляется и заправляется точно так же, как и предыдущий. Но не обертывается шпиком, почему и жарится в так называемом полном масле. То есть, чтобы масла было достаточное количество. На 6 птиц надо не менее полуфунта. Кастрюля или сотейник должны быть соразмерны числу птиц. То есть, не должны быть тесны, но и не очень просторны, ибо в последнем случае пойдет и более масла. Дупель на гринке. Выдать 4-6 дупелей, сухарей 1 столовую ложку, 2-3 трюфеля, масло 2 фунта, шпику 1 восьмую фунта, перцу, хлеба белого. Этот способ жарения много уступает двум первым и дозволителен только в том случае, когда птица лежалая. То есть, когда ее внутренности не так крепки. Способ этот состоит в следующем. Вы потрошите дичь, откиньте от внутренности пупочки, как части негодной, а остальную внутренность мелко изрубите подбавив нее на 6 дупелей, 2-3 французских трюфелины, золотников 12 шпику, одну столовую ложку мелкой сухарей и осьмушку золотника кайена, ежели кто охотник до него. А то пол чайной ложки простого перцу. Все это перемешав хорошенько, поджарьте в маленьком сотейнике или на крышечке от кастрюльки в одной столовой ложке сливочного масла. Но не пережарьте. Намажьте потом эту смесь на гренки, то есть на подсушенные до розового цвета ломтики белого хлеба. И положите на них зажаренную уже дичь. Для каждой птицы должен быть, конечно, отдельный гренок. Когда дичь готова, то, вынув ее, влейте в кастрюлю полстакана говяжьего или куриного бульона. Прокипятите разок-другой и вылейте образовавшийся сок на жаркое. И вылейте перед самой подачей блюда к столу, Иначе гренки размокнут, что далеко не хорошо. Дозволительно и даже отменно хорошо, через боковой разрез, в который всыпается соль, положить в каждую птицу хоть по половинке изрубленного помельче трюфеля, конечно, французского. Трюфель кладут в сырую птицу и тогда, когда жарят ее двумя первыми способами. Дупель в глине. Выдать четырех дупелей, соль по вкусу. Не ощипывая птицы, а совсем как есть в перьях, обмажьте жидковатой глиной, так, чтобы птица представляла вид продолговатого белого хлеба. Внутрь птицы через боковой разрез положите соли. Потом разожгите костер из щепок, прутьев и тому подобных. Когда костер прогорит, то в горячую с огнем еще золу положите обмазанную глиной дичь. Засыпьте ее сверху тоже горячей золой. И через полчаса или менее, смотря по величине птицы, жаркое ваше будет готово. Снимите высохшую и растрескавшуюся глину, а с ней вместе снимутся и присохшие к глине перья. Этот способ жарения тем хорош, что перья во время приготовления птицы не дают вытекать из нее салу и соку, что, как мы говорили уже, составляет главную задачу приварки и жарения какого бы то ни было мяса. Но приготовленная таким способом дичь не будет уже иметь колера. То есть кожица ее не будет поджарена, чего многие не любят. Еще одна деликатесная птица – это индейка, сокращенное название от словосочетаний индейская курица. И его история хорошо известна. Колумб вначале принял открытые им новые земли за Индию, поэтому их обитатели стали индейцами а птицы, которыми они угощали колонистов на День Благодарения, индейками и индюками. Но отнюдь не повсеместно. Испанцы, кажется, первыми разобрались в устроенной ими самими же путанице и называют ее просто паво – павлин. А настоящих павлинов – паво-реал. Правда, используют и слово туркия – Турция. Возможно, это калька с английского языка, где индейку зовут Тёки. Почему именно так? Дело в том, что в Европе индейку ошибочно считали родственницей цесарки, а их как раз и привозили из Турции. Турчанками считают индейк также итальянцы – точина, немцы – трутан, норвежцы – турки. А вот французы и, вероятно, вслед за ними русские по-прежнему приписывают индейке индийское происхождение. Они называют ее «динде» и уже не помнят, что это название является сокращением более полного определения. пол то есть тоже индейская кура. А вот сами индийцы указывают происхождение этой птицы более точно. На их языке оно значит птица из Перу. Но чехарда с названиями на этом не заканчивается. На Ближнем Востоке индейку называли греческим цыпленком. В Греции снова Туркия, но также и Галлопола. В Малайзии ее зовут голландским цыпленком, а в Голландии, Швеции и Дании Калкуен. Но все единодушны мясо индеек считается диетическим и очень вкусным. В Европу птицу завезли испанцы и англичане в 1497 и 1498 годах. В России она появилась только в XVII веке, а уже в 1774 году Книга неизвестного автора «Птичий двор» давала советы по разведению. Индеек выращивали в монастырях, а также на птичниках богатых усадеб, хозяева которых не хотели ограничивать себя только курами, утками и гусями. Промышленное разведение индеек началось лишь в конце XIX – начале XX веков. Тем не менее, даже в кулинарных книгах XVIII века можно найти рецепты приготовления индеек, Достойных украсить праздничный стол в богатом поместье или городском доме какого-нибудь гурмана. Индюшка под соусом. Опалить, выпотрошить и вымыть молодую индюшку. изжарить с чухонским маслом, зеленым рубленым луком и петрушкою. Когда она поспеет, разрубить на части и облить соусом. Взять одну столовую ложку муки и одну столовую ложку чухонского масла. Поставить на огонь и, дав разойтись маслу, прибавить 2 куска сахару, выжать сок лимона, развести бульоном, посыпать немного мушкатного цвета и подбить двумя яичными желтками. Индейка по охотничьи. Выдать одну индейку, 4-5 столовых ложек масла, полфунта ветчины, 2-3 стакана Мадеры. Очистить индейку, положить на растопленное в кастрюле масло, прибавить ветчины, нарезанной ломтями, и обжарить до колера. Когда будет готово в половину, влить стакан Мадеры и держать на сильном огне под крышкою. Когда же сок выкипит, прибавить снова Мадеры. Продолжать так до тех пор, пока индейка не упреет, а сок выкипит до густоты. Подать индейку целую в собственном ее соке с ветчиною. С утками все проще. Домашние или дикие эти птицы жили в России испокон веков. Утка в собственном соусе. Утку изжарив положить на блюдо, на хлопе вдоль нарезать и посыпать в разрезанные места перцу, соли, рубленого чесноку, добавить лимонного соку. Потом между двух блюд раздавить утку, чтобы сделалась совсем плоска и отпускать. Утка с фаршем. Взять утку, разрезать хребет, вынуть кость и нафаршировать следующим образом. Полфунта телятины, одну столовую ложку вымытого чухонского масла, французский белый хлеб, намоченный в молоке и выжатый, яичницу, изжаренную из четырех яиц с луковицей и маслом, 10 зерен английского толченого перцу, одно-два сырых яйца и столочь все это в ступке. Протереть сквозь сито, нафаршировать утку. Зашить. Жарить в кастрюле под крышкой. На дно кастрюльки положить четверть фунта тоненькими ломтиками нарезанного шпика. Одну столовую ложку масла, кореньев. Когда все это подрумянится, начать подливать по 2-3 столовые ложки бульона, переворачивая утку. Когда утка поджарится, вынуть ее, всыпать в соус полстоловой ложки муки, размешать на огне, развести тремя стаканами бульона, прокипятить, мешая и процедить. Можно прибавить 3-4 штуки ломтиками нарезанных трюфелей. Рюмку мадеры вскипятить раз и облить разрезанную на блюде утку. Обложить коровьем, отваренным в воде с солью вымем, нарезанным в виде малых котлеток. Утка по-французски. Очистить и заправить дикую утку. Обложить тонкими пластами сала от копченого окорока. Обвязать голландскими нитками, сложить в кастрюлю. Прибавить два лавровых листа. Две гвоздики, английского перцу, немного сухого майорану, тмину, частицу чесноку, полить немного маслом и поставить в горячую печку покрытым. Когда в половину будет готово, снять крышку и, поливая собственным соком, заколировать и изжарить окончательно. Потом вынуть на доску, снять нитки, сало и, очистив пряности, разрубить на части. Сложить на блюдо в цельном виде, а в кастрюлю, где жарилась утка, прибавить одну столовую ложку уксусу, бульона и, выварив сок до надлежащей густоты, снять жир, процедить и залить утку. «После жаркого человек становится сыт и впадает в сладостное затмение», — продолжал секретарь. «В это время и телу хорошо, и на душе умилительно. Для услаждения можете выкушать рюмочки-три запеканочки». Домашняя самоделованная запеканочка лучше всякого шампанского. После первой же рюмки всю вашу душу охватывает обоняние. Эдакий мираж. И кажется вам, что вы не в кресле у себя дома, а где-нибудь в Австралии, на каком-нибудь мягчайшем страусе. Запеканка. Инбирь, перец стручковый, корица, гвоздика, мушкат. Курдамон, лимонная корка – всего этого вместе 4 фунта на ведро 20-градусной горилки. Все это вливается в большой горшок, который закрывается хлебной коркой, Обмазывается пресным тестом так, чтобы воздух не проходил. Ставится в горячую печь на 12 часов. чтобы не сорвало крышки, накладывается кирпич на хлебную корку. Вынув из печки, дать совершенно остынуть. Тогда откупорить и слить жидкость в штоф дас продолжал секретарь во время запеканки хорошо сигарку выкурить и кольца пускать и в это время в голову приходят такие мечтательные мысли будто вы генералисимус или женаты на первейшей красавице в мире и будто эта красавица плавает целый день пред вашими окнами в этом бассейне с золотыми рыбками она плавает а вы ей душенька иди поцелуй меня Чем заканчивается рассказ, легко догадаться. Председатель махнул рукой и бросился к двери. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Секретарь вздохнул, укоризненно поглядел им вслед и стал убирать бумаги. А если вы еще не сбежали, как почтенные господа заседатели, или сбежали, но вернулись, продолжим наше путешествие в мир кулинарных фантазий Антона Павловича Чехова